Амфора Медиа представляет Романов Пётр Валентинович «Преемники» От Ивана Третьего до Дмитрия Медведева «Всякое правление, основанное на произволе, дурно. Я не делаю здесь исключения и для правителя хорошего, твёрдого» справедливого и просвещённого, ибо такой правитель внушит привычку уважать и преданно служить любому правителю. Он добрый пастырь, который не взводит своих подданных на положение скота, заставляя их забыть о чувстве свободы, которое трудно вернуть, рассоно утеряно. Он обеспечивает подданным счастье на 10 лет, но за это счастье Потомки будут расплачиваться 20 ювиками бедствий. Из наставлений Дедро Екатерине Великой. Предисловие. Возможно, во мне говорит любовь к истории. Но болезненно задевает, что мы из нашего прошлого постоянно запоминаем не тех, не то и не так. Не говоря уже о том, что устоявшаяся мифология катастрофически забивает реальные факты и события. Не буду повторять расхожую фразу: кто не знает прошлого, не имеет будущего. Хотя бы потому, что это преувеличение. Будущее, конечно, наступит, даже если мы сожжём на костре всех историков, а всю общую амнезию провозгласим благом. Другое дело, каким тогда станет это будущее? Куда точнее, на мой взгляд, мысль американского философа Джорджа Сантаяны. Кто не знает прошлого, тот вынужден его повторить. Так уж устроена жизнь. Если ваши предки не смогли преодолеть какое-то препятствие, то этим обязательно придётся заниматься вам. Не получится у вас, проблема останется в наследство вашим потомкам. Серьёзно подозреваю, что существует некий исторический код, чем-то схожий с кодом генетическим, только многократно сложнее. Причём к изучению этого кода мы даже не приступили. Отсюда все наши дежавю Смутное ощущение цикличности исторических процессов и схожести нынешних событий с прошлым. Окунаясь с головой в информационный поток, современный человек редко задумывается над тем, что это даёт ему обзор лишь по горизонтали. Между тем, незнание истории резко сужает обзор по вертикали. Не зная прошлого, человек не способен ни заглянуть в глуби времён, ни предвидеть будущее. К ясновидению это не имеет само собой ни малейшего отношения, а вот к сравнительному анализу имеет и прямое. Касается всё это, разумеется, и России. Тем, кто отчаился найти ответы на свои вопросы, слушая очередной выпуск новостей, предлагаю поискать подсказки в нашем прошлом. Популярные во времена Ельцина словечки «царь Борис» или «семибанкирщина» по ассоциации с «семибоярщиной» возникли в людской памяти не случайно. Как не случайным были и сами эти феномены – самодержавное самодурство первого президента демократической России и боярская уверенность олигархов от демократии, что главу государства должны выбирать именно они, а не народ. Это напомнили о себе те проблемы, которые не смогли решить наши предки. Это постучался в стену тот самый исторический код. Можно естественно найти параллели с прошлым и в нынешней эпохе. Некоторые сегодняшние политики, например, заговорили о срочной необходимости для России созыва гражданского собора, некоего подобия стародавних земских соборов нынешнюю российскую почву они всерьёз предлагали перепахать с помощью прадедовской политической сахи. На фоне чисто формальной, во многом бутафорской демократии не могла не оживить и тема преемничества. Оказалось, что просто кандидатов в президенты нам ещё недостаточно. Нам нужен именно преемник. Но ну а дальше само собой к теме преемника присоединились и другие традиционные для нас проблемы. Король и свита, единовластие и народа власти, да и многое другое. Современность и история взаимосвязаны в жизни любой страны. Однако в России, на мой взгляд, даже слишком тесно, чтобы жить комфортно, как сиамские близнецы. Одна половина России хочет идти вперёд, другая тянет назад. Впрочем, и это проблема не нава Ещё дияк Иван Тимофеев, историк, написавший в царствовании Михаила Романова Времённик, чутко уловил, что русские после Смуты перестали верить друг другу, отвернулись друг от друга. Ови одни к востоку зрят, ови же другие же к западу. Новый нюанс, пожалуй, лишь один. Теперь нас тянут назад под лозунгом продвижения вперёд. Везло ли русским на преемников? Иногда да, чаще не очень. Бывало, что России от преемника приходилось избавляться хирургическим путём. А бывало, страна десятилетиями терпела такое, о чём и вспоминать стыдно. Обычно подобное случалось, когда на вершине властной пирамиды начинали доминировать интересы свиты. Тогда вопросы ума, профессионализма и порядочности преемника, не говоря уже об интересах государства и народа, отходили на задний план. Так и появлялись во главе страны юродивые Фёдор Иоаннович, бывшие прачки Екатерина I, не самые образованные правители Анна Иоанновна, не самые мудрые Николай II, не самые здоровые Черненко, не самые трезвые Ельцин. Иначе говоря, если мы хотим понять, что происходит в России сегодня и будет происходить завтра, рекомендую полистать старые фолианты.